Религия без рая и ада Уже слишком поздно готовиться к прошлому Из материалов конференции «Общие мечты», проведенной в Сиднее, Австралия в 2007 году Можно ли освободить жизнь после смерти от представлений нашего прошлого, в том числе христианского прошлого? Если нет, тогда вся идея поиска способов обсуждать жизнь после смерти и даже верить в нее – игра, Не стоящая свеч ракушки давних концепций которыми обросла религия следует с с изначальной идеей прежде чем она сможет стать либо правдоподобной либо заманчивой. Нам нельзя довольствоваться возрождением традиционных надежд, которые откровенно говоря были основаны на предпосылках уже неприемлемых в наше время. Нам следует искать и надеяться найти новую точку доступа к тому же предмету. Е ли такая? Вот об этом Мы сейчас и поговорим. Надежда христианина и, в сущности, любого верующего на жизнь после жизни в этом мире до настоящего момента всегда опиралась на идею существования внешнего божества, которое наблюдает за нами и после нашей смерти позовет нас домой. Теперь же нам приходится считаться с фактом. Наша надежда противоречит всему, что мы видим и понимаем в обозримом мире. Во всем, что нам известно о самой физической вселенной, А эти познания и обширны, и глубоки, нет ни единого намека на то, будто хоть что-либо в этой Вселенной вечно. Даже сама Вселенная имеет начало, а значит, сама она конечна. Сегодня мы можем строить в высшей степени интеллектуальные догадки о том, каким будет конец Вселенной, и даже высказывать предположения, когда именно он произойдет. Все, что имеет начало, неизменно заканчивается, неважно, сколько времени проходит между этими двумя событиями. Это означает, что все в мире смертно, и ничего вечного в нем нет. И человеческая жизнь, и жизнь гигантских калифорнийских секвой одинаково конечны. Обычная продолжительность жизни человека по библейским меркам – 70 лет, хотя некоторые из нас умирают молодыми, а другие проживают целое столетие. В отличие от нас, гигантские секвои живут в среднем 700 лет, но конечный результат один и тот же. Все живое существует в конечной вселенной, наша общая судьба – конечность бытия. В таком случае возникает вопрос, можно ли войти в бесконечность через то, чья конечность очевидна. если что-нибудь вечное в конечной вселенной? Или подобные идеи отражают только нашу готовность, а может и стремление обманываться? Утверждение о реальности существования вечного Бога – первое, в чем люди демонстрируют эту веру или, точнее, надежду на обещание вечности. Но, безусловно, никакая вечность не связана ни с одной из религиозных систем, созданных нами, людьми. Религии извещают нас о природе Бога, который, по нашему утверждению, является вечным. А если религиозная система смертна, как же может быть бессмертным божество, которому поклоняются в рамках этой системы? Даже из нашего недавнего экскурса в историю развития религии людей, каким бы кратким и схематичным он ни был, ясно, что каждая религия претерпевает взлет и упадок, рождается и умирает, точно так же, как любое другое творение или институт человека. Музеи истории и религии полны надгробиями богов, которым некогда усердно поклонялось немало людей. Но сейчас я не знаю ни единого человека, который продолжал бы поклоняться божествам нашего этнического прошлого или богам горы Олимп. Даже Митра, главный объект поклонения ранних мистических культов, упоминается сегодня лишь в связи с изучением рассвета христианства. Значит ли это, что подобные божества – что иное, как плоды воображения тех, кто веровал в них? Несомненно, прийти к такому заключению очень просто. Но в те времена, когда люди обращались в молитвах к тому или иному из упомянутых богов, все они обещали вечность истинно верующим. А если эти боги не были вечными, значит, не были таковыми и обещания. Разве не логично? Занятно рассматривать нормы, которые религиозные системы веками навязывали верующим как необходимые для соблюдения, чтобы достичь обещанной вечности. Идея приверженности вере как единственному способу открыть двери в вечную жизнь до сих пор бытует в религиозных кругах, хотя и не так явно, как всего столетия назад. В евангелической церкви вечность приберегают для тех, кого личные отношения связывают с Господом Иисусом как спасителем. Означает ли это исключение тех, кто никогда не слышал имени Иисуса? В римско-католической церкви рай предназначен для тех, кто подчинен вере единственной истинной церкви и воспитан в ней. Значит, в рай попадут только набожные католики? В более империалистические и мрачные дни истории католичества в качестве одного из доводов при обращении применялось утверждение что рая не видать иудаистам, протестантам, унитарианцам, еретикам и приверженцам прочих религий. Они не прошли испытания верой. Количество спасенных считалось ограниченным и конечным. Агрессивная и даже враждебная тактика обращения не только приветствовалась, но и считалась приемлемым проявлением любви. Мы пользуемся ею, говорили верующие, потому что наша любовь к этим людям и их душам побуждает нас стремиться любыми средствами обратить их в единственную веру, гарантирующую им жизнь с Богом после смерти. Один из моих преподавателей, Роберт О'Кевин, однажды заметил, что готов иметь дело и с друзьями, и даже с заклятыми врагами, но только не с теми, кто убежден, что говорит ему ужасные вещи и совершает по отношению к нему ужасные поступки, для его же блага. Рай как место награды за надлежащую веру и ад как место наказания за ненадлежащую или ложную веру, концепции, которые на рынке современных идей утратили почти всю убедительность. Однако они по-прежнему существуют в неуклонно сокращающихся гетто истинно верующих. Вечная жизнь, если таковая существует, никак не может иметь к этому отношения. Попробуйте на минутку представить себе божество, способное обречь на вечные муки тех, кто на Никейском соборе в четвёртом веке, 325 год нашей эры, соглашался с доводами Ария, что Иисус подобен Богу, греческий хомооусиан, и вместе с тем наградить Афанасия и его сторонников вечным блаженством, так как они утверждали, что Иисус единосущен Богу, хомоусиан, то есть имеет тот же самый состав, как и Бог. По меткому замечанию одного острослова разница между небесным блаженством и адским пламенем – одна йота. Какой бы странной и неприятной ни были эта идея и выводы, когда-то они служили звонкой монетой религиозной сферы. По-видимому, они помогали людям справиться с чувством неуверенности, четко обозначая границы веры и создавая гарантии блаженства для тех, кому суждено очутиться в вышних, о чем говорится в давнем евангелическом гимне. Но даже если мы сумеем убедить себя, что Бог способен на такие поступки, у кого возникнет желание провести всю вечность в подобной обстановке среди теологически ограниченных умов после притеснений тех, чьё кредо неизменно? После того, как еще на заре христианства нормы надлежащей веры были установлены в качестве единственного средства достижения вечной жизни – Та же самая религиозная община сосредоточилась на второстепенном моменте, на правильной жизни, как еще одном условии, необходимом, чтобы попасть в райские кущи. Но едва акцент сместился с правильной веры на правильную жизнь, стали возникать все более сложные вопросы. Религиозным людям, убедившим себя, что лишь они одни обладают знанием высшей истины о Боге, легко осуждать жизнь тех, кто не разделяет их признанных христианских убеждений, но даже истинно верующим трудно подвергнуть осуждению тех, чья жизнь по всем меркам благородна, созидательна и достойна подражания и тем не менее не входит в рамки единственной душеспасительной религиозной традиции, и из-за этой трудности начинает колебаться уверенность в праве исключать кого-либо из числа избранных. В начале истории христианства в подобных спорах обычно фигурировали всем известные имена Платона, Сократа и Аристотеля. Все они явно не были христианами, поскольку жили задолго до времен Иисуса. Тем не менее, было довольно трудно осудить их за неправильное поведение, поскольку отцы церкви часто ссылались на этих философов как на свои авторитеты. В современном мире ту же мысль чаще всего иллюстрируют, приводя в пример Махатму Ганди. Порой можно услышать даже, что Ганди – представитель XX века, наиболее полно воплотивший в своей жизни идеи Христа, не будучи при этом христианином. Следующей таликой реальности, вынудившей христиан смягчить свои суровые требования, стала проблема младенцев, умерших до того, как их успели окрестить. Церковь утверждала, что первородный грех, в котором родились эти дети, не был смыт. Следовательно, на них все еще лежал грех Адама. поэтому они не имели права попасть на небеса и быть пред лицом Бога. Чем больше верующие давали определений тому, кто заслуживает попадания в рай, тем менее правдоподобной становилась концепция в целом. И так продолжалось до тех пор, пока даже ревнители веры не перестали считать ее приемлемой. Ибо немыслимо было представить себе, чтобы Бог изливал свой гнев на многочисленные группы явно ни в чем не повинных людей, Когда неугасимое пламя стало метафорой этого гнева, в котором, по утверждению церкви, предстояло гореть грешникам, сам этот гнев стал вызывать нравственное отвращение. Поскольку подобные мысли противоречили здравому смыслу, не говоря уже о божественном правосудии, они вынудили церковь, по сути дела, изменять свои представления о загробной жизни до тех пор, пока тени не приобрели сходство с домом, построенным общими усилиями некой комиссии. Прежде всего, лидеры церкви создали различное промежуточное состояние, лимб и чистилище. Лимб предназначался для достойных язычников и некрещенных младенцев. Под ним подразумевалось безопасное место, где нет ни боли, ни вечных мук, ни райского блаженства. Его главная цель состояла в том, чтобы жуткая теология судного дня вызывала меньше угрызений совести у тех, кто ее насаждал. Однако имелась и вторичная цель – держать планку суда достаточно высоко и там крепить авторитет религиозной системы. В нашей эпохе Лимб сам оказался в темнице католической теологии главным образом из-за статуса абортированного плода и щепетильности пастырей при обсуждении этого вопроса. По словам Ватикана, Лимб теперь умрет своей смертью, пройдя за несколько столетий путь от пренебрежения до забвения. точно таким же образом позволили умереть многим устаревшим католическим утверждениям. Чистилище, как видно, из названия было призвано очищать. Само по себе оно предлагало каждому потенциальное избавление от вечной кары, как говорили цену, которую мы обязаны заплатить за свои прегрешения. Вместо вечной кары, обрекающей нас на вечные муки, чистилище становилось местом ограниченных во времени страданий и тем самым смягчало приговор. Достаточно настрадавшись и, как считается, уплатив цену, которую мы заслужили своей порочной жизнью, мы могли избежать адских мук и пройти в рай, как очищенные от грехов или искупившие их и явно раскаявшиеся люди. Детали варьируются, но в целом идея награды и наказания присутствуют и в католической, и в протестантской версиях христианства. Угроза ада и обещания рая – были реальными и веками формировали учение традиционного христианства. Невозможно понять власть инквизиции в католичестве или силу проповеди возрожденцев в протестантской Америке, если не понимать силы идей рая и ада и страха, связанного с этими идеями. Если рай и ад понимались таким образом, они относились не столько к воспринимаемой нами вечной участи, хотя, несомненно, были ее элементом, сколько к утверждению права религиозных институтов управлять поведением людей в этой жизни. Следовательно, яркие образы обоих посмертных пунктов назначения были ничем иным, как мощными инструментами для построения земной власти церкви. Когда это постепенно стало ясно, чему, я уверен, весьма способствовала алчность церкви при продаже индульгенций, призванных сократить время пребывания души в чистилище, Оба образа начали медленно, но верно приходить в упадок. Сегодня они скорее память, нежели реальность. Они болтаются на периферии религиозных институтов, как огромные сдувшиеся воздушные шары, способные влиять на жизнь разве что неврастенников. Упадок этих образов стал шагом на пути к раскрепощению человеческого духа, чему, как мне кажется, большинство людей были только рады. Но если исключить награду и наказание из разговоров о жизни после смерти, сама по себе эта концепция для многих людей почти лишена прочего содержания, настолько глубоко эти образы повлияли на их представление о вечности. Отсюда вытекает мое первое и, надеюсь, очевидное заключение. Идеи, не имеющие никакого отношения к жизни после смерти, но самое прямое отношение к управлению человеческим поведением здесь и сейчас, попросту недостойны людей, независимо от их религиозности. Страх никого не сделает святым или праведником. Никто не станет целостным, если пообещать ему награду за хорошее поведение. Значит, в дальнейших рассуждениях о жизни после смерти нам следует избавиться как от балласта, от концепции награды и наказания в целом, отказаться от них как от примитивных, деструктивных, враждебных и, наконец, неправдоподобных. В светском мире это было сделано уже давно. Теперь пришло время высказаться на ту же тему религиозным голосам, причем сделать это со всей решительностью. Если цель любой религии – улучшение жизни, тогда нам необходимо признать, что этой цели никогда не достигнут награды, которые сулит религия и наказания, которыми она пугает. Тактика управления поведением неизменно подавляет жизнь. Речь не идет о том, чтобы стать человеком или целостной личностью, только о том, чтобы стать или быть религиозным, об обретении конкретного преимущества. Акценты расставлены совершенно неверно. Такие представления о жизни после смерти – не что иное, как еще один аспект, движущий людьми потребности выжить. Дело в том, что если мы с вами проживаем жизнь, стремясь попасть в рай или избежать вечных мук ада – Нам не уйти от основополагающей жизненной эгоцентричности, такой естественной для ориентированных на выживание существ, наделенных самосознанием. В таких представлениях о жизни после смерти нет ничего хорошего. С ними следует попрощаться, как и с персоналистическим богом награды и наказания, каким бы ни было для нас это божество. Это продукт инфантильной религии, продолжающий существовать у незрелого человечества. Его менталитет породил религию, в которой я не нахожу ничего достойного внимания и сохранения. Зато ее вред колоссален. Ее плоды были минимальными. Рай и ад в том виде, какими нас учили представлять их, должны исчезнуть. На протяжении всей истории западных стран мы дополняли наши представления о загробной жизни, контролирующие поведение разнообразными и вторичными образами блаженства. Другими словами, Мы наполнили загробную жизнь содержанием на основании наших человеческих потребностей, какими они виделись нам. То, чего людям недостает в жизни, должен был обеспечить созданный нами образ рая. Прошу заметить, что это по-прежнему упражнение в эгоцентричности и мотивации для него служит стремление выжить. Упомяну только три из этих образов блаженства. Их хватит, чтобы проиллюстрировать мою мысль. Одно из самых ранних описаний рая – Земля, где течет молоко и мед. Христианская адаптация идеи, порожденной историей раннего иудаизма. Евреи, блуждающие по пустыне после побега из египетского рабства и гадающие, хватит ли им еды, чтобы протянуть еще один день, стремились, согласно этому древнему библейскому повествованию, в то место, которое называли землей обетованной, где еды вдоволь. Географически эта земля находилась, как было сказано, за Иорданом. христианство приспособило этот иудаистский образ к своим обстоятельствам и потребностям. В первые годы первого столетия христиане тоже считали себя сбежавшими от гонений в этой жизни, поэтому также мечтали о том, как переправиться через Иордан и попадут в землю обетованную, которую стали называть Раем. Молоко и мед изначально были буквальным исполнением мечты голодных детей Израиля, а для христиан они стали символом блаженства. Даже если нам рацион из молока и мёда кажется бедноватым, он соответствовал стремлению евреев выжить. Христиане просто лишили этот символ буквализма, а затем возвысили и гиперболизировали его, сделав символом вечности. Рай стал местом, где преображались потребности человека, избывалась мечта о достижении блаженства. Вторым популярным образом блаженства, который наполнил слово «рай» новым содержанием, стали представления о нем как о месте, где не будет ни скорби, ни печали, ни разлуки, ни смерти. Этот образ вырос прежде всего, по крайней мере, в истории христианства в период гонений. Однако и тогда, как и теперь, он был в высшей степени притягательным для человека. Смерть и разлука, хоть и являются неотъемлемыми составляющими жизни в целом, Во времена гонений на христиан ежедневно наносили людям травмы, распадались семьи, близких сажали в тюрьму и даже казнили. Однако этот образ сохранился на более длительный срок, чем продолжались гонения, поскольку человеку не требуется прожить много лет, чтобы осознать, никакая жизнь не избавлена от печали, скорби и смерти. Тот, кто умирает рано, узнает меньше страданий, но сама преждевременная смерть рассматривается как признак трагедии, не сбывшихся жизненных надежд, вдобавок для близких покойного она становится тяжелой утратой. Тот, кто умирает поздно, успевает похоронить самых любимых и близких, а такие события означают мучительные страдания. Близкие отношения, полные любви, сменяются зияющей пустотой. Не надо мыслить негативно, чтобы понимать, любая жизнь, в которой присутствует самосознание, по своей натуре в конечном счете трагична. Рано или поздно мать природа уничтожает всех своих детей. Процесс старения для многих сопряжен с растущей беспомощностью, болезненностью, бесполезностью и слабостью. Один из моих друзей говорил, что достиг жизненного этапа, когда обзавелся врачом для каждого отдельно взятого органа. В старости приходится иметь дело с болезнями либо хроническими, либо неизлечимыми. Кто-то описывал жизнь как путь от памперсов к памперсам, Это сказано не для того, чтобы приуменьшить прелесть жизни, умолить значение моментов невероятной радости или отрицать важность преображающих взаимоотношений. Однако эти слова напоминают о том, что вся эта прелесть, радость и взаимоотношения неизменно встроены в контекст траектории движения к слабости, боли и конечности. Одиночество – действительность самосознания, сугубо человеческий опыт – Мы приглушаем это одиночество обещаниями постоянной заботы, даже когда уверяем, что наша любовь продлится, пока смерть не разлучит нас. Поэтому неудивительно, что люди мечтают о небесном пристанище, где мы снова встретимся с нашими отцами, матерями, братьями и сестрами, супругами и друзьями. Рай, как утверждаем мы, – место воссоединения, где мы вечно будем рядом с теми, чья любовь дарила нам блаженство. Этот образ берет начало в нашем ощущении обособленности, однако он продиктован скорее иным опытом нынешней жизни, нежели нашими знаниями о вечности. Третий популярный образ рая, фигурирующий в истории религии, это вечный покой. Он возник в феодальный период Средневековья, когда крестьяне надрывались, занятые непосильным трудом с восхода до заката 6 дней в неделю. Шабат, который они по ошибке сочли воскресеньем днем Господнем, а не субботы, седьмым днем в иудаистской традиции, стал для них символом блаженства и исполнения желаний. Когда покой от трудов стал желанной целью в вечности, конец жизни начали воспринимать как аналог для покоя и отдыха. Таким образом, в условиях феодального мира шаббат был влиятельным символом, и он до сих пор частично сохраняет свое влияние в некоторых слаборазвитых странах мира. В меньшей степени то же явление характерно сегодня для современного мира с 40 рабочей неделей, с разнообразными праздниками, благодаря которым почти каждый месяц выпадает три дня отдыха подряд, с отпуском на лето и на Рождество. Надежда на вечный шаббат в конце жизни, предложенная людям в нынешних условиях, выглядит в наших обеспеченных кругах чем-то вроде 500 тысяч лет игры в шаффлборд, в доме престарелых, то есть воспринимается далеко не с таким восторгом, как когда-то в прошлом. Эти три образа позволяют нам сделать следующий вывод. Люди в контексте их истории стремятся к целостности и к завершенности, и это стремление проявляется в мечтах о блаженстве и счастье. Такие образы, застывшие во времени, воспринимались буквально до тех пор, пока не стали настолько далекими от нашей нынешней действительности, что утратили всякий смысл. То же самое произошло и со всеми нашими прежними образами жизни после смерти. Они утратили смысл. Они едва ли осуществимы. Они подразумевают то, что не можем подразумевать мы. Для них применяется пространственно-временной язык. Конечно, ведь это единственный язык, которым мы располагаем. И этим языком описывается то, что не ограничено ни пространством, ни временем, если вообще реально. Все эти образы рая подразумевают существование божества за пределами нас самих, божества, с которым мы можем установить связь. Они предполагают существование мира за пределами нашего мира, куда мы каким-то образом получаем доступ. Они допускают продление времени далеко за все известные нам временные рамки, Неудивительно, что разговоры о рае, аде и жизни после смерти потеряли свое значение. «Если бы мы жили в то время, когда возникли и развелись эти образы, мы, вероятно, делали бы такой же выбор, как и первые верующие. Однако созданные человеком образы становятся неуместными и в конечном итоге умирают, когда меняются обстоятельства и пополняется запас знаний». Если мы воспринимаем эти образы буквально, они не вполне умирают, хотя их время уже пришло. Скорее, они сохраняются, медлят, пока не начинают вызывать чувство неловкости и в интеллектуальном, и в духовном отношении. Так исчез почти весь наш лексикон, относящийся к жизни после смерти. Значит ли это, что концепция загробной жизни также мертва? Не совсем. Но ее содержание несомненно. Поэтому она стала бессодержательной концепцией, срок годности которой в историческом смысле довольно краток. В конце концов, от нее придется избавиться. Именно это и происходит сегодня. А теперь обратимся к тому, что заменит прежнюю концепцию, если что-то ее заменит вообще.